ЧАСТЬ ШЕСТАЯ В первый день каникул Дороти получила письмо от мистера Уорбертона. «Моя дорогая Дороти», — писал он, — «или мне следует называть тебя элен по твоему новому имени, если я правильно понял? Должно быть, ты думаешь, что я поступил бессердечно, не написав тебе раньше» но должен заверить тебя, что о нашем предполагаемом бегстве я услышал не ранее, чем 10 дней назад. Я был за границей, сначала в нескольких местах во Франции, потом в Австрии, а потом в Риме, и, как ты знаешь, усиленно избегал соотечественников во всё время путешествия. Они и дома достаточно отвратительны, а за границей мне так стыдно за их поведение, что я обычно стараюсь выдавать себя за американца». Когда я приехала в Найпхилл, твой отец отказался со мной встречаться, но мне удалось перехватить Виктора Стоуна, который и дал мне твой адрес и имя, под которым ты сейчас живешь. Мне показалось, что он делал это без особого желания, из чего я заключил, что даже он, как и все в этом ядовитом городишке, все еще считают, что ты в чем-то провинилась». Думаю, что теория о том, что мы с тобой вместе сбежали, провалилась, но они считают, что ты, должно быть, сделала что-то скандальное. Молодая женщина внезапно ушла из дома, так должен же в этом быть замешан какой-то мужчина. Ты же знаешь, именно так работают провинциальные умы. Нет необходимости рассказывать тебе, что я разбил эту теорию в пух и прах тебе приятно будет узнать, что мне удалось загнать в угол эту отвратительную коргу миссис Сэмпприл и выложить все, что я о ней думаю. И смею тебя заверить, то, что я думаю, прозвучало довольно внушительно. Но она просто не до человек. Я не мог ничего из нее выбить кроме лицемерного причитания бедная бедная Дороти. «Слышал, что твой отец очень по тебе скучает и был бы рад видеть тебя дома, если бы не скандал. Похоже, он теперь не ест вовремя. Он сделал для себя вывод, что ты ушла, чтобы восстановить силы после несерьезной болезни, а теперь получила отличную работу в школе для девочек. Ты удивишься, если узнаешь об одном событии, которое с ним произошло. Его заставили оплатить все долги». Мне рассказали, что все торговцы собрались, явились к нему и практически устроили митинг в приходе. Ничего подобного не случилось бы в Пламстед-епископе. Увы, наступили времена демократии. Пламстед-епископе. Образ, созданный Энтони Троллопом. 1815-1882 годы жизни. В серии романов, известных как «Хроники Барсетшира». Барсет был, по словам тролопа кусочком Англии, который я сам создал. «Очевидно, ты была единственным человеком, который мог держать торговца в вузде. А теперь должен рассказать тебе кое-что из моих новостей». И так далее, и тому подобное. На этом месте Дороти остановилась и порвала письмо с чувством разочарования и даже раздражения. «Мог бы проявить побольше сочувствия, — подумала она, — Это так похоже на мистера Уорбертона. Сначала он втягивает ее в серьезные неприятности, в конце концов он был виновен в том, что произошло, а потом с легкостью заявляет, что ничего не знал. Но, поразмыслив, она решила, что он вовсе не бессердечен. Он сделал то немногое, что возможно было сделать, чтобы ей помочь. И нечего ждать, что он будет сочувствовать из-за тех пережитых ею бед, о которых сам он ничего не слышал. Кроме того, его собственная жизнь состояла из череды громких скандалов. Вероятно, он не понимал, что для женщины скандал — дело серьезное. В Рождество отец Дороти тоже написал ей, и более того, прислал ей два фунта рождественский подарок. Из тона его письма было очевидно, что теперь он уже простил Дороти. Что именно нужно было ей прощать, оставалось неясным — так как было неясно, что же она такого сделала, но все же он ее простил. Он выражал надежду, что новая работа устраивает Дороти, удобны ли ее комнаты в школе и нравятся ли ей другие сотрудники. Он слышал, что теперь в школах дела идут хорошо, не то что сорок лет назад. Теперь он днем и так далее и тому подобное. Как поняла Дороти, он не имел ни малейшего представления о тех реальных обстоятельствах, в которых она живет. При упоминании школы он унесся в воспоминаниях в Уинчестер, в его старую школу. Такого места, как Рингвудхаус, он и представить себе не мог. В остальной части письма было ворчание по поводу дел в приходе. Пастор жаловался «Одни беспокойства и слишком много работы». Эти несчастные церковные старосты надоедают ему то тем, то этим, и он уже устал от постоянных докладов Прогета о падающей колокольне, а приходящая работница, которую наняли в помощь Элен, сплошное недоразумение. Она угодила метлой в циферблат дедушкиных часов в кабинете, и все тому подобное на нескольких страницах. Несколько раз он окольным путем намекал, что ему хотелось бы, чтобы Дороти была здесь и помогала ему, но он напрямую не предлагал ей вернуться. Очевидно, что с глаз долой да и сердца вон все еще оставалось в силе. И если уж в каждом доме в шкафу свой скелет, так пусть лучше он будет далеко и в заперти. После такого письма Дороти почувствовала, болезненную тоску по дому. Ей очень захотелось вернуться в их приход, сходить на уроки домоводства в наставнике девиц. Она с грустью подумала, что отцу тяжело одному со всем справляться и что те две женщины не смотрят за ним как следует. Она любила отца, но никогда этого не показывала, потому что он был не такой человек, которому можно было демонстрировать свои чувства. Ее удивило и поразило, что он так мало занимал ее мысли последние четыре месяца. Порой она на целой неделе забывала о его существовании. На самом деле борьба за то, чтобы не умереть с голоду, не оставляла ей времени на эмоции. Однако теперь занятия закончились, и у нее появилось свободное время — которое она могла проводить как захочет, так как миссис Криви, как бы ни старалась, не могла придумать для нее работы по дому на весь день. Она ясно дала понять Дороти, что во время каникул расходы на нее не оправдывались и все время наблюдала за Дороти во время еды, так что это становилось невыносимым. По всей видимости, ее разбирал гнев, что Дороти ест, когда у нее нет работы — поэтому Дороти старалась проводить как можно больше времени вне дома и почувствовала себя довольно богатой со своей зарплатой четыре фунта десять за девять недель и двумя фунтами, подаренными отцом, она стала покупать бутерброды в мясной лавке в городе и обедать вне дома. Миссис Криви была не против, хотя и помрачнела из-за того, что ей все же хотелось, чтобы Дороти была дома и чтобы она могла донимать ее – С другой стороны, у нее появился шанс сэкономить на питании. Дороти отправлялась в долгие одинокие прогулки, изучая Саутбридж и его еще более пустынные окрестности — Дорли, Уэмбридж и Вестхолтен. Пришла зима, сырая и безветренная, в этих бесцветных пригородных лабиринтах она казалась мрачнее самой унылой пустыни. Два или три раза Дороти позволяла себе невероятную экстравагантность, хотя понимала, что она впоследствии будет стоить ей нескольких голодных дней. Она покупала дешевые билеты до Айверхит или Бёрнам Бичес и обратно. В лесу было влажно и ветрено, ветер с моря переносил большие груды листьев, блестевшие, как медь, в неподвижном влажном воздухе. Одни были такими теплыми, что, если надеть перчатки, можно было сидеть на воздухе и читать. Сочельник миссис Криви извлекла веточки астралиста, которые она хранила с прошлого года, вытерла с них пыль и прибила у входа. Но она не собиралась, как она заявила, устраивать рождественский ужин. Она не соблюдает всей этой рождественской ерунды, которая, по ее словам, одно сплошное надувательство, устраиваемое владельцами магазинов, и ведет к пустой трате денег. К тому же она ненавидит индейку и рождественский пудинг. Дороти вздохнула с облегчением. Мысль о рождественском ужине в безрадостной утренней гостиной... Она представила себе на минуту миссис Криви в бумажном колпаке из хлопушки, была невыносима. Свой рождественский ужин, сваренное в крутое яйцо, два бутерброда с сыром и бутылку лимонада, она съела в лесу около бёрнема, прислонившись к огромной крючковатой березе, склонившись над томиком Джорджа Гиссинга «Странные женщины». В дни, когда для прогулок было слишком сыро, она проводила большую часть времени в публичной библиотеке и, конечно, стала одной из ее постоянных посетителей, наряду с безработными мужчинами, сидевшими в мрачном раздумье над иллюстрированными журналами, которые они не читали, и одним пожилым бесцветным холостяком, проживавшим в комнатах на два фунта в неделю и посещавшим библиотеку, чтобы часами напролет изучать книги о яхтах. Она почувствовала большое облегчение, когда триместр закончился, но это чувство быстро улетучилось. И в самом деле, когда нет ни единой души, с кем можно было бы было поговорить, дни тянутся тоскливее обычного. Вероятно, нет в обитаемом мире уголка, где человек чувствовал бы себя более одиноко, чем на окраинах Лондона. В большом городе толпа и шум дают тебе, по крайней мере, иллюзию дружеского общения — А в сельской местности каждый про каждого всё знает, это даже чересчур. Однако в таких местах, как Саутбридж, если у тебя нет семьи и нет дома, который ты можешь назвать своим, можно прожить полжизни и так и не суметь завести себе друга». В таких местах есть женщины и особенно брошенные, интеллигентные женщины на низкооплачиваемых работах, которые годами живут почти в полнейшей изоляции. Не прошло много времени, как Дороти обнаружила, что живет в состоянии постоянного упадка духа, когда все надоело, когда, как бы ты ни старалась, ничто не может тебя заинтересовать. Это была внутренняя опустошенность, та развращающая внутренняя опустошенность, которая лежит и ждет своего часа в каждой современной душе. Впервые полное понимание того, что это означает, пришло к Дороте с потерей веры. Она пробовала подсесть на чтение, и оно увлекло ее на неделю-другую — Но через некоторое время все книги стали казаться занудными и невразумительными, так как сознание отказывается работать целенаправленно, когда ты в полном одиночестве. В конце концов, Дороти обнаружила, что не справляется с книгой, которая труднее детектива. Она устраивала себе прогулки на 10-12 миль, надеясь, что усталость приведет к смене настроения. Однако плохие пригородные дороги, сырые топкие тропинки через лес, голые деревья, мокрый мох, огромные губчатые грибы нагоняли на нее страшную меланхолию. Ей необходимо было человеческое общение, а взять его, казалось, было неоткуда. По вечерам, когда она возвращалась в школу и смотрела на залитые светом окна домов, слышала доносившийся из них смех и звуки граммофона, сердце ее наполнялось завистью. «Ах, вот бы быть такой, как люди в этих домах! По крайней мере, иметь дом, семью, нескольких друзей, которым ты интересна!» Были дни, когда она жалела, что у нее недостает мужества подойти и разговориться с незнакомыми людьми на улице. Порой ей хотелось притвориться благочестивой, чтобы завязать знакомство с викарием церкви святого Георгия и его семьей, и, кто знает, получить возможность занять себя работой в приходе. А порой она приходила в такое отчаяние, что подумывала, не вступить ли ей в христианскую ассоциацию молодых женщин. Но вот почти в конце каникул, благодаря случайной встрече в библиотеке, она познакомилась с маленькой женщиной по имени Мисс Бивер, которая была учительницей географии в коммерческом колледже Тутта, еще одной частной школы в Саутбридже. Коммерческий колледж Тутта был больше и престижнее, чем Рингвудхаус, Там было более 150 учеников обоих полов на дневном обучении. Колледж Тута дорос даже до того, что имел дюжину пансионеров, да и в его учебном плане не было столь вопиющего мошенничества. Это была одна из тех школ, которые нацелились на родителей, болтающих всякий вздор о современной подготовке бизнесменов. И его лозунгом была «эффективность», что означало – ужасную суетливую показуху и изгнание всех гуманитарных дисциплин. Одной из характеристик этой школы был некоторого рода катехизис под названием Ритуал эффективности, который все дети должны были выучить наизусть, как только поступали в школу. Там были следующие вопросы и ответы. Вопрос: каков секрет успеха? Ответ: секрет успеха В эффективности. Вопрос. Каков показатель эффективности? Ответ. Показатель эффективности – успех. И все тому подобное. Говорили, что устраиваемое всей школой представления, мальчики и девочки под руководством учителей, декламирующие ритуал эффективности, было очень впечатляющим. Церемония эта проходила по утрам два раза в неделю вместо молитвы. Миссис Бивер была аккуратненькой маленькой женщиной с располневшим телом и худеньким личиком, с красноватым носиком и походкой курочки-цесарки. После двадцати лет работы над смотрщиком над рабами она дослужилась до дохода четыре фунта в неделю и привилегии жить отдельно вместо того, чтобы быть денно и ночно на полном пансионе в школе. Она жила в комнатах, что означало одну комнату, она же и гостиная, куда она могла иногда приглашать Дороти, если они обе были свободны вечером. С каким нетерпением ждала Дороти этих визитов? Возможно, они были только через небольшие интервалы, так как домохозяйка мисс Бивер не одобряла посетителей, и даже когда они приходили, делать было особенно нечего, разве что решать головоломки и кроссворды в Дейли Телеграф, дорассматривать фотографии, которые мисс Бивер сделала во время путешествия в австрийский Тироль в 1913 году. Путешествие это было вершиной славы мисс Бивер. И все же, как много это значило для Дороти сидеть с кем-то и разговаривать вот так, по-дружески, и выпить чашечку чая, не такого жиденького, как у миссис Криви. В японском сундучке для путешествий у мисс Бивер была спиртовка. Она путешествовала с ней в Тироль в 1913-м, на которой она заваривала в котелке чай черный, как каменноугольная смола, и который она поглощала ведрами в течение дня. Она призналась Дороти, что всегда берет с собой термос в школу и выпивает чашечку горячего чая во время перемены, а другую — в обед. Дороти уразумела, что у учителя третий разрядных школ есть одна из двух протаренных дорог, которую она должна пройти — Дорога мисс Стронг через виски в работный дом или дорога мисс Бивер через крепкий чай и достойную смерть в доме престарелых для порядочных женщин. По правде говоря, мисс Бивер была скучной маленькой женщиной. Для Дороти она была мементо море, помни о смерти, или, скорее, мементо сенесцере, помни о старости. Ее душа, оказалась иссохла и стала такой одинокой и заброшенной, как кусок засохшего всеми забытого в мыльнице мыла. Она дошла до точки, когда жизнь в комнатке спальни-гостиной под тиранией домохозяйки и эффективное впихивание тошнотворной коммерческой географии в детские головы стала единственной судьбой, которую она могла себе представить — И все же Дороти очень полюбила миссис Бивер, и те редкие часы, которые проводили они вместе в ее спальне-гостиной, разгадывая кроссворды из «Дейли Телеграф» за чашечкой горячего чая, были как оазисы в жизни Дороти. Она была рада, когда начался пасхальный триместр, ибо даже ежедневная рутина работы над смотрщика была лучше без просветного одиночества в каникулы. Кроме того, в этом триместре ей легче стало управляться с девочками, больше не было необходимости ударять кого-либо. Теперь она поняла, что гораздо легче удерживать детей в повиновении, если ты с самого начала к ним безжалостно. В последнем триместре девочки вели себя плохо, потому что она с самого начала обращалась с ними по-человечески, а потом, когда интересующие их уроки не возобновились, они стали восставать, как свойственно людям. Нужно обращаться с ними, как со зверьми, не убеждать, а принуждать. Прежде всего нужно приучить их к тому, что бунтовать болезненнее, чем подчиняться». Возможно, такое обращение и не очень хорошо для детей, но нет сомнения, что они его понимают и должным образом реагируют. Она обучилась безотрадному искусству школьной учительницы. Она научилась мысленно уходить от бесконечных скучных часов во время урока, не тратить нервы, быть бдительной и безжалостной, и даже в некотором роде гордиться и получать удовольствие при виде хорошо выполненной бесполезной галиматьи. Она как-то совсем неожиданно стала жестче и взрослее. В ее глазах исчезло то полудетское выражение, что было в них раньше — Лицо осунулось, отчего нос стал казаться длиннее. Временами создавалось впечатление, что у нее лицо самой настоящей школьной учительницы. Оставалось только подставить пенсне. Но все же Дороти не стала циничной. Она понимала, что эти дети стали жертвой отвратительного мошенничества и все еще очень хотела, если это будет возможно, как-то улучшить их положение. Если она их мучила и забивала их голову ерундой, то на это была только одна причина. Что бы ни случилось, она должна была держаться за свою работу. В этом триместре в школе шумели совсем немного. Миссис Криви, озабоченной, как всегда, поисками возможности найти недочеты, редко представлялся повод постучать в стену ручкой метлы. Однажды утром, за завтраком, она посмотрела на Дороти пристально, будто взвешивая свое решение, а потом подтолкнула тарелку с мармеладом к середине стола. «Берите мармелад, если хотите, мисс Милборо», — сказала она довольно мягким для нее манером. Впервые с того самого момента, как Дороти пришла в Рингтон-хаус, мармелад коснулся ее губ и проследовал в рот. Она слегка зарделась. «Значит, эта женщина осознает, что я делаю для нее все, что могу?» Не могла не подумать Дороти. С тех пор у нее на завтрак каждое утро был мармелад. И в отношении других вещей отношение миссис Кривис стало... Нет, нельзя сказать доброжелательным, ибо таковым оно никогда стать не могло, но менее грубым и оскорбительным. Бывали даже моменты, когда лицо ее складывалось в гримасу, обозначавшую улыбку. При этом лицо ее, как казалось Дороти, скрипело от усилий. Примерно в это же время ее разговоры стали пестреть ссылками на следующий триместр. Теперь повторялось «В следующем триместре мы сделаем это» или «В следующем триместре я хочу, чтобы вы сделали то-то». -то". Так что, в конце концов, Дороти начала чувствовать, что завоевала доверие миссис Криви, и теперь с ней обращаются больше как с коллегой, чем с рабыней. От этого в ее сердце поселилась маленькая, необоснованная, но очень взволновавшая ее надежда. А что, если миссис Криви поднимет ей зарплату? По сути, это было маловероятно, и она гнала от себя эту надежду, но гнала почти безуспешно. Если бы ее зарплата поднялась хотя бы на полкроны в неделю, это многое бы изменило. Наступил последний день. Если повезет, миссис Криви может выдать зарплату завтра, — подумала Дороти. Ей действительно очень нужны были деньги. Последние несколько недель у нее не было ни пени, и она была не только невыносимо голодна, но еще ей очень нужны были новые чулки, так как все пары, что у нее остались, были штопанные-перештопанные». На следующее утро, выполнив всю предназначавшуюся для нее работу по дому, вместо того, чтобы уйти, Дороти ждала в утренней гостиной, пока миссис Криви гремела наверху шваброй и ведром. Вскоре миссис Криви спустилась вниз. «Ах, вы здесь, мисс Милборо!» — сказала она странным многозначительным тоном. «Я так и подумала, что вы сегодня не будете спешить уйти утром из дома. Ну, а раз уж вы здесь, думаю, я могу также выплатить вам вашу зарплату». «Спасибо», — сказала Дороти. «Ну и после этого», — добавила миссис Криви, — «у меня для вас небольшое сообщение». У Дороти все оборвалось внутри. «Не означает ли это небольшое сообщение?» Долгосрочное увеличение зарплаты. Вполне вероятно. Миссис Криви извлекла из запираемого на ключ ящика комода потертый раздутый кожаный кошелек, открыла его и послюнявила большой палец. «Двенадцать недель и пять дней», — произнесла она, — «практически двенадцать недель». Чего уж там с днями считаться, получается шесть фунтов. Она читала пять грязных фунтовых банкнот и две десятишиллинговые. Затем, осмотрев внимательно одну из банкнот и, вероятно, решив, что она слишком чистая, она положила ее обратно в кошелек и выудила оттуда другую, разорванную пополам. Она пошла к комоду, достала оттуда кусок прозрачной клейкой ленты и аккуратно склеила две половинки, затем протянула их Дороти вместе с пятью другими. «Ну вот, мисс Милба, — сказала она, — а теперь будьте любезны, не задерживайтесь, освободите помещение, и я в вас более не нуждаюсь». «Не хотите ли вы...» У Дороти все внутри похолодело, кровь отхлынула от лица, но даже сейчас, в ужасе и отчаянии, она не была вполне уверена, что поняла значение сказанных ей слов. Где-то наполовину она все еще полагала, что миссис Криви хочет, чтобы она не оставалась дома только сегодня, на оставшуюся часть дня. «Вы во мне более...» «Не нуждаетесь?» — повторила она слабым голосом. «Нет. с Сначала нового триместра я нанимаю другую учительницу. И зачем же я буду держать вас все каникулы за просто так? Вы не согласны?» «Но это же не значит, что вы хотите, чтобы я ушла с работы. Что вы меня увольняете. И именно это я и хочу сказать». «А что еще, по-вашему, это может означать?» «Но вы же не дали мне никакого уведомления», — сказала Дороти. «Уведомление?» — повторила миссис Криви, немедленно разозлившись. «Да что вам-то дает уведомление, есть оно у вас или нет? У вас не было письменного контракта, ведь так?» «Нет. Полагаю, что нет». «Ну вот» так что лучше подняться наверх и упаковать вещи. Дольше вам незачем оставаться, я ничего для вас на обед не приготовила». Дороти поднялась наверх и села на край кровати. Ее все трясло, и прошло несколько минут, прежде чем она смогла овладеть собой и начать паковать вещи. У нее кружилась голова. Несчастье свалилось столь неожиданно, Столь беспричина, что ей трудно было представить, что все это произошло в действительности. Однако причина, по которой миссис Криви ее уволила, была вполне проста и соответствовала сложившейся ситуации. Неподалеку от Рингвудхаус была бедная, дышавшая на Ладан маленькая школа, которая называлась «The Gables», и в которой было всего семеро учеников учительницей там была ни в чем не разбиравшаяся старуха, мисс Олкок, которая за свою жизнь сменила 38 разных школ и которая не годилась даже для того, чтобы присматривать за ручной канарейкой. Но мисс Олкок обладала одним выдающимся талантом. Она прекрасно умела надувать своих работодателей — В частных школах третьего-четвертого разрядов постоянно происходит некоторого рода пиратство. Родителей обводят вокруг пальца, и одна школа крадет учеников у другой. Очень часто в основе этого лежит предательство учителя. Учительница тайно сближается с родителями, говорит с ними один на один, «Отдайте вашего ребенка мне, и я буду брать с вас за триместр на 10 шиллингов меньше». а после того, Как она таким образом наберет достаточное количество учеников, она уходит и открывает собственную школу или приводит учеников в другую школу. Мисс Олкок успешно украла у своего работодателя троих учеников из семи и пришла к миссис Криви вместе с ними, предложив свои услуги. В ответ она получила место дорути и 15% комиссионного вознаграждения за учеников, которых привела. Перед тем, как сделка была заключена, они втайне торговались не одну неделю, в результате чего мисс Олкок пришлось отступить от 15% до 12,5%. Для себя миссис Криви решила, что сразу же уволит мисс Олкок, как только убедится, что приведенные последние ученицы останутся в школе. В это же самое время мисс Олкок планировала начать сманивать учеников миссис Криви, как только ступит на порог ее школы. По-видимому, для миссис Криви, решившей уволить Дороти, было очень важно, чтобы та ни о чем не узнала. Конечно, если бы она узнала, что происходит, то стала бы в свою очередь сманивать учеников или, по крайней мере, не утруждала бы себя на работе до конца тремя места. Миссис Криви гордилась, что так хорошо знает человеческую натуру. Следовательно, и мармелаты, и кривые улыбки, и прочие хитрости предназначались для того, чтобы Дороти ничего не заподозрила. Другой человек на месте Дороти, знающий все подводные камни, начал бы подумывать о другой работе с того самого момента, как ему пихнули через стол тарелку с мармеладом. Уже через полчаса после приговора об увольнении Дороти с сумочкой в руках открывала ворота у главного входа. Было 4 апреля, ясный ветреный день, слишком холодный, чтобы стоять на улице, с небом голубым, как воробьиное яйцо, и с тем противным весенним ветром, который неожиданными порывами врывается на тротуар и бросает сухую колючую пыль прямо тебе в лицо. Дороти закрыла за собой ворота и пошла очень медленно в направлении главной железнодорожной станции. Она сказала миссис Криви, что даст ей адрес, на который можно будет отправить ее короб с вещами — И миссис Криви в ту же минуту взяла с нее пять шиллингов за доставку. Итак, в распоряжении Дороти осталось пять фунтов пятнадцать шиллингов, с которыми она при условии строжайшей экономии могла продержаться три недели. О том, что она будет делать дальше, кроме того, что она должна отправиться в Лондон и подыскать себе подходящее жилье, у Дороти было весьма смутное представление однако охватившая ее в начале паника утихла, и она поняла, что ситуация не такая уж безнадежная. Несомненно, ей поможет отец, по крайней мере, в течение какого-то времени. И в самом худшем случае, правда, даже мысль об этом была ей противна, она может попросить кузена помочь ей во второй раз. Кроме того, ее шансы найти работу довольно высоки. Она молода, Речь её хорошо поставлена, и она готова выполнять тяжёлую работу за низкую плату прислуги, качество, которое привлекают владельцев школ четвёртой категории. По всей видимости, всё сложится хорошо. Но тот факт, что впереди её ждёт тяжёлое время, время поиска работы, время неопределённости и, возможно, голода, в этом, по крайней мере, можно было... Не сомневаться.